Там были и лошади, и пики, и винтовки, и ножи, и пистолеты, даже пушка, а может и две. Я видел, как погибли несколько человек, но я видел, как множество людей обнимаются, и, судя по всему, очень многие дезертировали и сдавались на милость победителя. Вот какие новости я могу принести вам с поля битвы озера Максинкукки. Никакая это не бойня».